Фрекенбок. Василису Валентиновну Коломенцеву, из пятого подъезда, боялись все. Боялись скоряки, если уж вызывала, то из квартиры не выпустит. Боялись соцработники, оттого менялись каждый месяц. Даже окрестные гопники, заслышав басовитый Васин говор, улепетывали, бросив пивчанский и поджав лапки, сама видела. Да что греха таить, и я ее сторонилась. Бывает, позвонит в разгар приема. И как начнет отчитывать, на чем свет стоит? Оттого все пять Васиных номеров, включая домашний, числились у меня в черном списке. Грубая сила и напор — воистину убийственный тандем. А уж этим природа бабу Васю наделилась полна. Кодовое имя для нее нашлось четкое. Фракенбок. Походила она на персонажа не только характером, но и внешностью. Будто из мультика советского вылезла. С единственным отличием. Фрэкенбок все же женственная, а у Фрекен-Вась в гардеробе не было ни одного халата, только штаны. И вместо шишки на затылке — короткая мужицкая стрижка. И еще, ни один котик не выдержал бы ее сурового нрава. Даже Матильда, уж поверьте. Жила Фрекенбок почти на крыше, на последнем этаже. Страдала от протекающей кровли и плесени. Оттого к преклонным годам, в к артрозам, диабету и БСам, Словила бронхиальную астму. Как-то раз в же 120-ка Затеяли капитальный ремонт. Пришли рабочие крышу крыть. Гудрона наварили. Железок всяких натащили. Надымили Айки в сауне. Уж не знаю, что Фракенбок не понравилось. Дым, вонища или топот над головой. Однако не понравилось сильно. Ибо в свою уже 80, гримя артритами и атеросклерозом, Она вылезла на крышу. По опасной лестнице из металлических прутьев без уклона. На 4 метра, строго вертикально. С доброй сотней кило живого веса. Скажу честно, я так не смогла бы. Рабочие, увидев выползающую из люка бабушку, помянули про и дружно перекрестились левыми пятками. Подумали, что от паров гудрона массовые галлюцинации начались. Между тем, вполне реальная фракенбук поднялась и бодренько приблизилась, грозя массивным кулаком. «Не с того угла крышу кроете, растяпы!» С угрозой прокричала она. «Кто ж так делает? Всему вас учить надо!» Рабочие настолько испугались, что даже возражать не стали. Лишь еще раз перекрестились. «Кому я деньги плачу?» — гремел ее голос, накрывая непередаваемой атмосферой окрестности. «Сталина на вас нет!» Держу пари, что после этого эксцесса клиентура у местных психиатров поприбавилась. Больше всего на свете Фрэкинбок любила с кем-нибудь спорить. Жаловаться в инстанции и показывать, кто в ЖК-120-ка хозяин. По ее настроению и настоянию регулярно пересчитывались квитанции за коммунальные услуги, менялись домкомы и управляющие компании, срывались объявления. Еще Фрекенбок любила скорую гонять. Да не просто гонять, а с четким намерением. Добиться госпитализации. Тусовался у нее в лоханке почти камушек блуждающий. Чуть кольнет в пояснице, едет Фрэкенбок в урологию. А попробуй откажи ей. Да гордо, как королева, да со своим уставом, который блюсти требовалось. Раз за разом предлагали ей стенд поставить и блиморен пропить, чтоб камушек уменьшился и вышел естественным путем. Так нет, требовала Фрекенбок при всех своих болячках открытую операцию. Открытую, чтобы ушел в полтуловище реабилитационный период на три месяца. — Ерунда все эти стенты ваши! — говорила она докторам. — А вы все неучи! Да так убедительно говорила, что никто с ней не спорил. А попробуй-ка поспорь. А после оскитания фракенбок до приемника и обратно к ней приходила я. Выслушав рассказ о несговорчивых урологах, назначала что-нибудь. Что-нибудь, потому что она препараты все равно не покупала и не пила. — Марсанна ведь тоже неуч. Отравит еще. У нее шпарило давление, но пила она исключительно лизиноприл, потому что проверенный и недорогой. Задыхалась, но препараты от астмы не использовала. Гормоны же. А когда я назначала ей дексаметазону в вену, дабы раздышать махровый бронхоспазм, не открывала дверь медсестре. — И как вас вообще туда посадили? С пренебрежением прощалась со мной фрекенбок, когда я, взяв ноги в руки, бежала к лифту. Работать, что ли, некому? Соцработники у Фрэкинбок не задерживались. А если и задерживались, то страдали от депрессии. Кому приятно, когда за минимальный оклад с тебя требуют, как справдошного? А требовать Фрэкинбок умело. Ее бы ночмедом поставить. Карты по углубленной диспансеризации с терапевтов трясти. Уж тогда план бы выполняли исправно. По строгому распоряжению Фрэкинбок, соцработникам нужно было не только бегать за рецептами в поликлинику, но и отоваривать их в аптеке. Да так, чтобы дали не отечественный аналог, а лучший препарат. В противном случае Фрэкенбок ругалась, ворчала, звонила в аптеку управления и жаловалась начальству. А ведь соцработнику еще полы помыть и суп сварить. А кто знает, что будет, если суп получится невкусным. В конце концов, все от Фрэкенбок отказались. Какое-то время ей помогала сноха. Но когда Фрэкенбок начинала обвинять ее в попытках отравить, Сдалась и она. Последние месяцы стала она слабеть. До двери добиралась по стеночке. Уж какие теперь крыши? Но боевой настрой и стремление положить мир на лопатки ее не покидали. Фракенбок, несомненно, отчитала бы еще десятка-два докторов. Поменяла бы еще дюжину управляющих компаний. Довела бы до истерики еще нескольких соцработников. Но пришел ковид и забрал ее. Быстро и незаметно. У каждого в жизни есть своя роль. Одни несут добро, иные хаос, а кто-то его все чушь. Оттого я вспоминаю Фрэкенбок добрым словом. Когда я думаю о том, чему она меня научила, на ум приходят два аспекта защищаться и адекватно себя оценивать. Несмотря на то, что в лицо говорят совсем другое, и на слухи, множащиеся за спиной.